Глава четырнадцатая Тамерлан сидел в своем кабинете, закинув руки за голову и положив ноги на стол. Он нахмурился, смотря в потолок. Женя только что уехала домой. Павла с нарядом милиции отправились с Негириной на задержание Гришки Зотова. Бесспорных доказательств его вины не было, но теперь они вполне могли арестовать его в качестве подозреваемого. Он утаил от следователей, что был знаком с убитой. не просто видел мельком на даче квадрата, а именно знаком. Картина, которая вырисовывалась перед Тамирланом, ему не нравилась. Нужно было не только ещё раз допросить Зотова, но и вызвать в управление Дениса Якушина, который, к сожалению, уже мог сбежать и где-то затаиться после жененой эскапады в его квартиру. Женька, конечно, молодец. Если бы не увиденные ее фотографии, то факт знакомства Зотова с убитой Павлюк и с Якушиным вряд ли когда-либо всплыл. Что нам это дает? Что нам это дает? Размышлял Тамирлан. Да все что угодно. Может быть, Зотов и был убийцей, а может и нет. Ну, не сказал, что знал Павлюк. Это же не преступление. А еще этот квадрат и расхождение в показаниях Зотовым по поводу того, когда Павлюк последний раз была в Снегирях. В дверь постучали, и она открылась. Тамерлан Ниязович, сказал вошедший Толе, Якушин домой не вернулся. Что будем делать? Ждать. Пожал плечами Тамерлан. Звони ему, пиши, скажи, чтобы завтра к девяти явился для дачи показаний. Так трубку не берет. Все равно звони и возьмет голубчик. Куда он денется? Хорошо, Тамерлан Ниязович. Кивнул Толе и вышел. Зотова привезли в управление, когда время перевалило за шесть. Парень нервничал, не пытаясь этого скрыть. "Гриша, Гриша", покачал головой Тамирлан. "Ну как же так?" Тот не ответил, лишь молчал и хлопал глазами, стараясь не встречаться взглядом со старшим следователем. "Тебя же предупреждали, что дача ложных показаний является преступлением". "А ч-чём вы?" выдавил из себя парень. "Я о Валерии Павлюк". Тамерлан нарочитно сделал долгую паузу, наблюдая за поведением Зотова. На лице последнего сменился весь спектр эмоций. Выждав несколько минут, Тамерлан спросил: "Почему же ты, Гриша, не сказал, что был лично знаком с убитой, утаил от следствия такую важную информацию?" "Ч-ч-чего вы взяли?" вскрикнул Зотов. "Будешь отпираться, значит?" понимающе кивнул Тамерлан. Давай, чтобы не тратить ни твоё, ни моё время, перескочим эту стадию прелюдию и перейдём сразу к тому, как, при каких обстоятельствах и когда ты познакомился с убитой. Выложив перед Зотовым распечатанное фото, которое Женя перефотографировала с компьютера Оли, Тамирлан скрестил руки на груди, уставившись на парня. Тот лишь бросил косой взгляд на снимок и тут же отвёл глаза. Нижняя губа Зотова нервно дёрнулась, и он её закусил. Итак, Гриша. Как давно ты был знаком с Павлюк, а также с Денисом Якушиным и его сестрой? Зотов молчал долго, но наконец просительно протянул: "Сигареткой не угостите, господин старший следователь?" Он говорил теперь не заикаясь, но делая долгие паузы между словами и бесконечно сглатывая слюну. "От чего же угощу?" Тамирлан пошарил в ящике стола, И нашел непочтатую пачку. Сам он курить бросил, хотя неимоверно мечтал затянуться. У Зотова так дрожали руки, что он долго не мог щелкнуть зажигалкой и прикурить. Наконец с упоением втянув в себя дым, он, кажется, успокоился. Рассказывай, потребовал Таймерлан, не тяни. Да нечего рассказывать, ответил Зотов. С Леры я познакомился через Дена. Он привозил ее пару раз ко мне в Снегири. Пару раз? Недоверчиво переспросил Таймерлан. Ну не пару, может больше. Неуверенно ответил Зотов. Я не считал. Опять Юлиш, Гриша. Нет, я, я, я правду га-га-говорю. Хорошо. Ну а что с этим Якушиным? С ним ты давно знаком? Давно. Еще со школы. Учились вместе. В параллельных классах. Ну а потом после школы. Стали друзья не разлей вода. Типа того, кивнул Зотов. Тут, тут, -ту усили вместе. Встав со своего места, Тамирлан начал расхаживать по кабинету. Зотов исскоса поглядывал на следователя, то и дело нервно дёргаясь. Пауза затянулась, и Гришка елозил на стуле, не зная, как сесть. Тамирлан вернулся за стол и, сложив руки в замок, резко бросил: Кто из вас двоих убил Павлюк? Ты или дружок твой? Я не убивал, заорал Зотов и вскочил со стула, сядь на место, приказал Тамирлан. Я не у-убивал её. У вас, хм, нет никаких да-да доказательств. Тамирлан молча смотрел на парня. Ну и что, что я её знал? медленно проговорил Зотов. Это ничего не значит. А почему же не сказал мне? прищурился Тамирлан. Потому что знал, что меня обвините. Правильно. Разозлился Зотов, раздувая ноздри. Квадрат вам не по зубам, наверняка отмазался. Она гришку Зотова всё свалить можно. А ведь именно к квадрату Лера приезжала в последний раз и потом исчезла. Об этом вы забыли, господин старший следователь. Зотов так сильно сжал кулаки, что кожа натянулась до предела, того и гляди лопнет. Ты говори, говори, да не зарывайся, ледяным тоном осадил парня Тамирлан. Ни от чего квадрат пока не отмазался и не отмажется, если докажем его вину. Только видишь ли, Гриша, квадрат утверждает, что видел последний раз Павлюк за неделю до её исчезновения, когда он отмечал день рождения, а именно 18 декабря. И все его показания совпадают с твоими и по поводу вечеринки, и по поводу рано уехавших гостей, и по поводу ссоры с Павлюк поздно ночью. Разнятся ваши слова только в одном: Ты, Гриша, утверждаешь, что Павлюк приезжал к квадрату в день своего исчезновения. А квадрат говорит, что ты ошибаешься. Он, он, он врёт. Или ты лжёшь? Я, я, я, я правду говорю. Зачем мне врать? Вот и я хотел бы знать, Гриша, зачем? Может, потому что ты девочку убил, а? Нет, снова крикнул Зотов. Допрос Зотова затянулся на долгих 3 часа. Но Тамирлану так и не удалось добиться от парня признания. Зотова увезли в изолятор временного содержания. На улице у выхода из управления Тамирлана поджидали Толя с Павлом. "Ну что, Тамирлан-неязович?" спросил Павел. "Завтра Якушина мне привезти, хоть из-под земли достаньте". Тамирлан взглянул на куривших подчинённых с завистью и вздохнул. "Будет вам Якушин", пообещал Толя. "Я ему только что дозвонился". "Думаете, Кто-то из этих двух убил Павлюк. Не квадрат? – поинтересовался Павел. А ты что, Паша, думаешь? – вопросом на вопрос ответил Тамирлан. Думаю, что пахнет жареным. Выбрасывая курок, ответил Павел. Что, если нам завтра с начала Якушина еще раз допросить, а потом устроить и мощную ставку? – закончил за него Толя. Я тоже об этом думал, согласился Тамирлан. То, что у Зотова рыльце в пушку, к гадалке не ходи. Есть у меня ещё кое-какая идейка. Какая, шеф? Почти вынесон спросили Павел Столей. Завтра видно будет, усмехнулся Тамирлан. Главное, чтобы Якушин явился. А если не явится, значит, подтвердит свою вину, что тоже нам на руку, сказал Толя. Лучше б явился, вздохнул Тамирлан. Ладно, ребята. Давайте по домам. Они обменялись рукопожатиями. Павел столь и сели в машину первого, а Тамерлан забрался в свой джип. Он бросил взгляд на часы. Поздно-то как. Проклетущая работа. Денис Якушин действительно явился в управление на следующий день. Как и в первый раз, вел себя нагло, развалился на стуле и безразлично смотрел по сторонам. Я уже на все вопросы ваше ответил, товарищ следователь. Больше мне вам рассказывать нечего. Так уж и нечего, возразил Тамерлан. Именно. А может, поведаешь следствие о своём дружке Зотове Григории? Ден перевёл заинтересованный взгляд на следователя и улыбнулся. А что вы хотите о нём знать? Значит, ты подтверждаешь, что с ним знаком, уточнил Тамерлан. Мало ли кто с кем знаком, пожал плечами Ден. Ну, знаю я Греню, а дальше что? Вы с ним дружите? Можно и так сказать. А по точнее? Сузил глаза Тамерлан, всматриваясь в парня. Греня всегда знает, где дурь достать. Ты возил к нему на дачу в Снегирей Валерию Павлюк. Дэн снова пожал плечами. Может и возил, не помню. А что, разве это законом запрещено? Нет, не запрещено. Тамерлан взял сотовый и начал что-то писать, безразлично кинув Дену. Запрещено то, не запрещено, но Павлюк нашли неподалеку от этого СНТ. А меня это каким богом касается? Изобразил искреннее удивление Дэн. У меня в снегирях дачи нет. Если Лерка туда ездила перед своим исчезновением, то спрашивайте с тех, к кому она ездила. Мы с ней давно расстались. Кстати, твоя бывшая девушка Светлана подтвердить, что двадцать четвертого декабря ты был с ней, не смогла. Как бы мимоходом бросил Тамирлан? Продолжая что-то вбивать в экран телефона, почему это? Потому что память у нее не та, чтобы такие мелочи помнить. Покосился на Дената Тамерлан и ее проблемы. И твои тоже, Икушин. Это еще почему? Потому что двадцать четвертого декабря прошлого года Валерию Павлюк в последний раз видели живой, и все говорит о том, что ты причастен и к ее исчезновению, и к убийству. Вперился в него взглядом Тамерлан. Да с какого перепугу? – вспылил Дэн, подавшись вперед. А с такого! – резко бросил Таймерлан. Дружок твой живет в снегирях. Павлюк ты туда частенько возил, так что наверняка вы девочку и порешили. Денис расхохотался, правда смех у него вышел не натуральный, нервный. Да может это Гришка её и замочил? С чего бы ему её убивать? А мне с чего? А с того, что она тебя кинула и связалась с мужиком покрепче да побогаче, вот ты решила отомстить? улыбнулся Темирлан. Или у тебя, Якушин, были и другие причины убить Павлюк? Что за чушь? поморщился Ден. Да это Зотов её и убил. Вы же наверняка знаете, что он в полицию звонил, хотел небось и рыбку съесть и косточки не подавиться. Хочешь сказать, Гришка нарочно хотел подставить квадрата? А то тот ему так рожу расковал, что гре не потом долго кровью харкался. То есть ты утверждаешь, что Зотов убил Павлюк, чтобы подставить квадрата? Ещё раз спросил Тамирлан. Без понятия, товарищ старший следователь, этого угри не допытывайтесь. Ну что ж, посмотрим. Тамирлан встал, прошёл к двери и, открыв её, зычно крикнул: "Толя!" Из двери напротив выскочила Аня. "Толя нет, Тамирлан Языевич", сказала она. Он поехал в Морг по делу об убийстве Ветрова. "Точно, я и забыл совсем. двинул Темирлан, прикрывая за спиной дверь в свой кабинет. Зотов на месте? спросила Наню. Да, Темирлан Ниязович. Присмотри-ка за этим. Дай ему подписку о невыезде подписать, но пока не отпускай, поти не время. Можешь ещё какие-нибудь вопросы позадавать. Не арестовываем? Ну, задержать на пару суток мы его можем, но у нас ничего на него нет. Пусть пока у меня посидит, только глаз с него не спускай. Дождитесь меня. А вы Спросила Аня: "А я с Гришкой Зотовым ещё раз побеседую. Паша, пошли со мной". Кинул он тоже вышедшему в коридор Павлу. Они прошли в дальний кабинет в самом конце коридора, где дожидался Зотов. Тот вздрогнул от скрипа открывшейся двери, звук который его напугал. Тамирлан сел за письменный стол и долго молчал, уставившись на Зотова. Тот под взглядом следователя чувствовал себя не в своей тарелке, ёрзал на стуле, перекладывая одну ногу на другую. крутил пальцами выскочившую из потрёпанного манжета рубашки нитку. "Ну что, Гриша? Плохо твоё дело", наконец сказал Тамирлан. Глаз Зотова дёрнулся, и парень испуганно взглянул на Тамирлана. "Там, в моём кабинете", Тамирлан кивнул на дверь, "сейчас сидит твой дружок Денис и сдаёт тебя со всеми потрохами". Зотов долго сглатывал, сились выдавить из себя хоть одно слово, но никак не мог совладать с нервами. Как, как, как он в смысле сдаёт? наконец спросил он. А в таком Грише, что и Кушин утверждает, будто Валерию Павлюк убил ты? Вы, вы, вы лжёте. Лгу? А как тебе вот это? Тымирлан достал мобильник и включил запись диктофона, на которой Дэн заявлял, что Зотов убил Павлюк. Услышав слова друга, Зотов побледнел и в сердцах выплюнул: "Сука!" Вот и я так думаю, согласился Тамерлан. Я дам тебе, Гриша, две минуты подумать, а потом советую взять ручку и бумагу и писать чисто сердечное. Тамерлан поднялся из-за стола и кивнул Павлу, завяв того на выход. Это Дэн и его убил, послышался за спиной Тамерлана надрывный голос Зотова. Это он все придумал. Резко остановившись, Тамерлан спросил: "Напишешь все, как было?" "Напишу", кивнул тот. Вот и молодец, Гриша. Тамирлан с Павлом уже уселись обратно на свои места и собрались послушать рассказ Зотова, как откуда-то раздались истошные крики. Оба следователя разом подскочили и бросились к двери. "Здесь останься", бросил Тамирлан Павлу и выскочил в коридор, где царил полный хаос. Кто-то кричал, кто-то бежал вниз по лестнице. У открытой двери в кабинет Тамирлана собралось несколько сотрудников. Растолкав их, Тамирлан ворвался в кабинет. "Что у вас здесь?" На стуле, держась за разбитую голову, сидел Толя. Меж пальцами бежал ручеёк крови. "Простите, Тамирлан, не язвичи, ты я во всём виноват", пробормотал побледневший Толя. В кабинет влетела секретарь Шандронова с аптечкой. "Вот, Толя, приложи", дала она ему пакетик с нишках. "Скорая уже едет". Тамирлан только сейчас заметил, что окно в его кабинете было распахнуто. С улицы доносился шум и крики. "Аня, где?" Севшим голосом спросил Темирлан. Толя бешеным взглядом указал на окно. На негнущихся ногах старший следователь подошёл и выглянул наружу. Аня распростлалась под окном. Левая нога её была неестественно вывернута в колене. Лицо забрызгано кровью. Вокруг девушки собралась толпа сотрудников. Где-то рядом раздался звук сирены подъехавшей скорой. Что здесь произошло? Обернулся Темирлан к Толе. Расходитесь, расходитесь. начала выгонять всех из кабинета Лариса, секретарь Шандроновой. С своей работы что ли мало собрались, как на представление. Тамирлан тоже направился к выходу. Якани. Я только из морга объяснил Толе, последовав за старшим следователем. Заглядываю к вам в кабинет. Анька стоит у окна. Икушино у вашего стола сидит. Кажется, они о чём-то спорили. Короче, Толя, короче, поторопил его Тамирлан спеша к выходу. В общем, я спросил, где вы, а Аня говорит: В соседнем кабинете УЗОТОВА показания берет. Я и ляпнул, сдал тебя дружок. А этот как будто аж парило его, подскочил со стула, а в руках дырокол. Он со всей дури им в меня швырнул. Я не ожидал, не успел увернуться. И Кушин хотел к двери, но я тут как раз на нее от удара навалился. Тогда он как ну, таманья. Толя замолчал, переведя дыхание. И Он Наньку подхватил подмышки и в окно. Она даже пикнуть не успела, и сам следом в вашу мать выругался Тамирлан. Они вышли из здания управления, Аню уже погрузили на скорую. Девушка была жива, но сломала ногу и сильно ударилась головой. Она успела зацепиться рукой за открытую оконную раму, но это ей не помогло. Якушин был сильнее, выбросил её и прыгнул следом, приземлившись практически на девушку. Догнать преступника не сумели. У Толи была пробита голова, а потому он не успел сразу же броситься в погоню, а остальные сотрудники не сразу сообразили, что произошло.